Глава двадцать шестая Вечером я снова был в кабинете лорда Парра у Уайт-Холля. Здесь также присутствовали Уильям Сесил и архиепископ Кранмер, чей белый стихарь контрастировал с нашими темными адвокатскими мантиями. На столе лежал большой лист бумаги, исписанный плодами моих размышлений в тот день. Все мы в ожидании смотрели на дверь. Мы должны были встретиться с лордом Паром в 4 часа, Сесил сообщил мне об этом, когда его люди уводили злополучного Томаса из моего кабинета. Он лишь сказал перепуганному молодому тюремщику, что работает на друзей, которые служат при дворе и проследят, дабы с ним ничего не случилось, поместив его покамест в безопасное место и сообщив в тауэр, что Милдмур якобы заболел. Томас был страшно перепуган, и умолял, чтобы его отпустили, но Уильям без лишних церемоний в довольно резких выражениях объяснил, что убийцы Грининга всё ещё на свободе, и что недавно я лично столкнулся с ними. Я мог только подтвердить это. Когда Милдмора уводили, бедный парень бросил на меня через плечо взгляд, полный страдания и гнева, ведь получается, что пока он открывал мне душу, я готовил его поимку. Стоя в кабинете лорда Пара, я снова вспомнил этот взгляд. И всё же Милдмор было безопаснее на время где-то скрыться, если только королева не пойдёт, потому что в этом случае всем нам крышка. После их ухода я ещё 2 часа пробовал у себя в кабинете. Я закрыл ставни, взял перо, бумагу, Шилз за стол и принялся обдумывать всё, что знал об исчезновении уже не одной, а двух рукописей, которые представляли чрезвычайную опасность. Я попытался систематизировать информацию, стараясь понять, каким образом рассказ Милдмора соотносится со сведениями, известными мне ранее. Всё крутилось вокруг Грининга и его кружка. Кем были эти люди и что они собой представляли? Я Потерял счет времени. Потом часы в инне пробили три, напомнив мне, что нужно идти. Я собрал бумаги, на которых записал самые важные пункты, направился к реке и поймал перевозчика, велев ему отвезти меня к причалам Уайт-Холла. Одежду мне опять пришлось менять прямо в лодке. Дворцовые стражники уже стали узнавать меня в лицо. Некоторые почтительно кивали, отмечая мое имя у себя в списке. А я начала свайваться с расположением помещений во дворце. Это плотное чередание обычайных строений, не похожих одно на другое, перемежалось маленькими скрытыми двориками, в которых поначалу было так легко запутаться. Даже яркость и красота интерьеров уже представлялась мне чем-то почти что обыденным, и я мог ходить по коридорам, не ожидая, что меня в любой момент остановят и не замирая постоянно от восхищения перед чудесными статуями, картинами и гобеленами. Я прибыл в кабинет лорда Пара незадолго до четырех, а вскоре пришел и он сам. Там также находились Уильям Сесил и, к моему удивлению, архиепископ Томас Кранмер, молчаливый и встревоженный. Я низко поклонился ему. Парр сказал мне, что вскоре к нам присоединится королева, она уже направляется сюда. Я попытался уяснить, куда эти новые сведения, полученные сегодня от Милдмора, привели нас, сказал я, пока мы ждали. И куда же мы тя, тихо, но настойчиво спросил Кранмер. Мне кажется, что область поисков сужается. Послышался стук в дверь, и она распахнулась. На пороге стояла Анна Герберт, сестра её величества, которую я видел в замке Бейнерц несколько дней назад. Она поклонилась пропуская саму королеву, на которой было великолепное платье из золотистого шёлка, лиф и рукава были белыми с изображениями маленьких золотистых единорогов. Лицо Екатерины оставалось спокойным и сосредоточенным. За спиной у неё стояла Мэри Одол. Мы все низко поклонились. Королева произнесла: "Мэри, Анна, можете вернуться в мои покои". Обидамы вежливо кивнули нам и удалились. Екатерина Пар посмотрела на нас четверых и глубоко вздохнула. На мгновение спокойствие покинуло её, и она с измученным видом обратилась к дяде. "В свои записки вы сообщили, что события развиваются. Вы обнаружили мою книгу? Пока нет, Кейт, но у мастера Шардлойка есть новости", старый лорд кивнул в мою сторону. "Хороше", быстро спросила Екатерина. Нельзя сказать, что плохие, ваше величество, дипломатично ответил я. Всё оказалось несколько сложнее, чем мы думали. Королева вздохнула и обратилась к Ранмеру. Спасибо, что и вы тоже пришли, ми лорд. Я знаю, что мой дядя держит вас в курсе событий. Я оказался здесь по случаю собрания Тайного совета, пояснил архиепископ. Теперь Гарднер и его люди уже не так агрессивны. — заметил лорд Парр. В его голосе чувствовалось презрение, несомненно касающееся склонности Кранмера не присутствовать на Совете, когда дело принимало опасный оборот. Королева бросила на него строгий взгляд. «Мы пятеро единственные, кому известно о пропаже рукописи. Но с началами, лорд-архиепископ, расскажите, что нового в Совете?» Больше всего там говорили о прибытии французского адмирала в следующем месяце — Это, воистину, Томас. Празднество планируется с таким размахом, что это поражает воображение. Ризли опасается, что непомерное повышение налогов в этом году может вызвать ропот и недовольство населения, но король, не взирая на это, полон решимости устроить грандиозные торжества. Он улыбнулся. И вы будете их украшением, ваше величество. Я знаю о планах Генриха. Король рассказывал мне про новые мантии и драгоценности для меня и моих фрейлин, а я всё это время обманываю его, добавила Екатерина с дрожью в голосе. Я подумал, как быстро исчезнет вся эта пышность, если стенание грешницы вдруг появится на улицах Лондона. Вспомнив рассказ Милдмора о том, что творилось с Н. Аскью в Тауэре, я внутренне содрогнулся, но тут же взял себя в руки. Архиепископ продолжил весьма оптимистичным тоном Высокого гостя встретит ваш брат граф Эссекс и проедет с ним по Лондону. Он тоже будет в центре торжеств. Гардинер и Норфолк во время совещания молчали. Их охота на еретиков закончилась провалом, мадам. Это становится всё яснее с каждым днём. Если только что-то снова её не оживит, возразила королева и обратилась ко мне. Я слышала от дяди, что двое ваших помощников ранены. Мне очень жаль, что так получилось. К счастью, ранения легкие, Ваше Величество. — А этот Милдмор, вы спрятали его в надежном месте? — спросила Екатерина Лорда Пара. — Да, вместе со стражником и столяром, которые помогали Лимону. — Эти двое могут быть обвинены в измене, — заметил Сессил. Пар покачал головой. — Если все утрясется, нужно обеспечить, чтобы все трое потихонечку исчезли из Лондона, куда-нибудь подальше, в провинцию. Когда Милдмур не появится в тауэре, потому что якобы заболел, сказал я, то поначалу его начальство может быть и поверит, но ведь рано или поздно выяснится, что он пропал. И что? Причём тут мы? Подумают, что теремщик сбежал? В этом деле уже столько пропавших, тихо проговорила королева. Да ещё двое убитых. И всё из-за меня. — Ну, положим, тут и Энн Аскью сыграла свою роль, — угрюмо проворчал пар. — Покарай ее, бог, за дикую ересь. При этих его словах Кранмер обеспокоенно закусил губу и обратился к королеве. — С позволения, ваше величество, сержант Шардлейк хотел бы изложить нам свои соображения. Он указал на лист бумаги на столе. Екатерина посмотрела на меня и кивнула, а я снова поклонился. Сессил пододвинул стулья архиепископу и королеве, а сам встал рядом с лордом Паром. Итак, перед нами был список имён и дат. Армистт Грининг. Убит 11 июля. Джеймс Маккендрик пропал 11-12 июля. Уильям Кёрджи пропал 11-12 июля. Андрес Вандерстайн пропал 11-12 июля. Элиас Рук. Сбежал 17 июля. Убит 18 июля. Майкл Лимон. Для осуществления кражи рукописи подкупил столяра Барвика и стражника Годжера. Предположительно, почти наверняка. Передал стенание грешницы Гринингу 9 июля. Бежал из Уайт-Холла 19 июля. Томас Милдмор. Передал записи Энн Аскью 30 июня. Эти 7 человек входили в радикальный кружок, который собирался в доме Армистада Грининга, пояснил я. Архиепископ указал на лист. А почему имя Милдмора помещено отдельно? Потому что он не был полноправным его членом. У них могли быть и другие, не очень близкие единомышленники, но первые шестеро составляли ядро компании. Вандерстайн мог иметь связи с анабаптистами, а Кёрди был довольно состоятельным и вероятно именно он дал лимну деньги, чтобы подкупить замочных дел мастера Барвика и стражника Годжера. Сам Грининг почти определённо имел связь с Джоном Бойлом в Антверпене и вероятно получал из Фландрии запрещённые книги. Показания Милдмарана не оставляют сомнений, что они там не просто спорили и теоретизировали. Это была «Деятельная организация ревностных анабаптистов», — я оглядел присутствующих. Думаю, их целью было завербовать лиц, пользующихся доверием властей, или имеющих доступ в секретные помещения, например, стражника Лимона и служившего в тауэре Милдмора. Однако последний не принял их взглядов на общественное устройство, как и на мессу, и они попросили его уйти. Но позже, увидев... К тому люди Гардинера, что творились с Н. Аскью, Милдмор почувствовал, что должен действовать. Томас Шол Грининга подходящим человеком, чтобы передать ему записки этой женщины. И не ошибся. Тот и впрямь задумал переправить их Джону Бойлу. Все молчали. Королева нервно теребила жемчужину у себя на груди, а Томас Кранмер уставился на меня встревоженным взглядом. Уильям Сесил медленно кивал. «Потом Грининга убили», — продолжил я. «А что касается остальных пятерых, я провел пальцем по списку имен, то трое немедленно скрылись — Маккендрик, Кёрди и голландец Вандерстайн. Стражник Лимон остался у Уайт-Холли, а Элиас перешел работать к соседу Грининга, печатнику Джеффри Оугдену. Если трое других скрылись, а не были убиты, то почему же Элиас и Лимон не сбежали тоже?» спросил Томас. Я думал над этим. Может быть, Лимон решил, что поскольку он работает в Вайт-Холле, ему ничего не угрожает. У него было там жильё, где он оставался, пока не понял, что в отношении его ведётся расследование, и только тогда дал дёру. Что же касается подмастерья Элиаса, то учтите, что времена сейчас тяжёлые, а он был единственной опорой для вдовевшей матери и сестёр. Я вздохнул, Парень отличался упрямством и вероятно отказался последовать совету остальных искрыться вместе с ними. Во время беседы с подмастерьем у меня сложилось впечатление, что он думал будто Грининг был единственной целью убить, а учитывая его молодость и неопытность, резонно предположить, что товарищи не слишком доверяли Элиасу и не сообщили, что им в руки попалось и на негрешницы, хотя, думаю, про испытание он знал. потому что перед смертью сказал, что его убили из-за Эн-Аскью, — заметил Сессил. «Именно так. Бедный мальчик», — прошептала королева. Рук не убежал, потому что не мог бросить мать и сестер, и в результате погиб. Она поспешно подошла к окну и, опустив голову, стала смотреть на маленький дворик. «Ну, а остальные четверо?» — спросил лорд Парр. «Они еще живы?» «Не знаю», — ответил я. Но поскольку Элиаса тоже убили, это заставляет меня думать, что убийцы охотились за всеми членами кружка. Но вот разыскали они их или нет, можно только гадать. Лорд Уильям погладил седую бороду. А те, кто убил Грининга и Элиаса, наверняка забрали обе рукописи. Сесил вновь подал голос. А не мог кто-то из власть имущих, скажем, Ризли или Гардинер, Рич или Пейджетт, иметь среди мятежников своего человека. Вдруг один из четверых исчезнувших был шпионом. Иначе как мог кто-то со стороны узнать, что к Гринингу попало стинание грешницы? — Да, такое тоже вполне вероятно, — согласился я. — Думаю, мы можем вычеркнуть Лимана. Ведь если бы он работал на Гардинера, то рукопись бы принес уж, конечно, не Гринингу. Остаются трое — Керди... Вандерстайн и Маккендрик, но если один из них был агентом Гардинера, убил Грининга и взял стинание грешницы и записки Энн Аскию, то почему с тех пор так ничего и не было слышно ни о той, ни о другой книге? Допустим, рукопись Аскию могли уничтожить, поскольку она компрометировала Ризли и Рича. Но, разумеется, шпион, если таковой существовал, Отдал бы сочинение её величеству прямо королю, согласны? Кранмер кивнул. Да. Норфолк и Гардинер знали, что лорд Хартфорд и лорд Лайл вот-вот снова войдут в тайный совет. Они понимали, что охота на еретиков провалилась. Лишь недавно я счёл благоразумным вернуться туда сам. В случае со стенанием грешницы с их стороны было бы лучше действовать немедленно. Да. Я тоже так думаю, милорд архиепископ, сказал я. Екатерина обернулась и посмотрела на меня. В её глазах промелькнула искра надежды. Значит, вы думаете, что это не люди Гарденера убили Грининга и взяли стенание грешницы? Похоже на то, хотя версия мастера Сесила об осведомителях внутри группы кажется убедительной, признался я. Королева Задачна покачала головой. Кто-то тайно работал внутри кружка, прикидываясь своим. Но ведь предательство — страшный грех. «Ради Бога, племянница!» — с внезапным раздражением вмешался лорд Парк. «Когда ты поймешь уже, наконец, что не у всех душа так чиста, как у тебя?» Ее величество посмотрело на него и горько рассмеялось. «Моя душа вовсе не чиста. Будь это так, я бы не написала книгу под названием «Стянание грешницы». Я бы не пренебрегла, поддавшись гордыне греха, добрым советам милорда архиепископа уничтожить её, и не стало бы причиной множества бед, и не обманывала бы своего мужа в течение всего этого времени, добавила она с горечью. Я посмотрел на Екатерину. Произнеся она эти слова другим тоном, они могли бы показаться игрой на публику, но королева говорила откровенно, с печальной убеждённостью. Некоторое время все молчали, а потом Сесил обратился ко мне. То, как были убиты Грининг и Элиас, и ваше описание тех двоих, с которыми вы столкнулись, говорит мне, что здесь замешан некто весьма могущественный человек, который может позволить себе нанять искусных исполнителей, дорого им заплатив. Я посмотрел на него. По большому счёту, Уильям Сесил Был слишком молод, чтобы участвовать в таком важном совещании, однако незурядный ум и твёрдый характер делали его достойным этой чести. Пожалуй, лорд Парне ошибся. Согласен, сказал я. Однако в любом случае остаётся открытым вопрос, почему рукопись книги до сих пор скрывают. Я потоптался на месте, так как уже долго стоял неподвижно, и у меня заболела спина. Лорд Пар, милорд архиепископ, ваше величество, с вашего позволения я покажу вам, что написал на обратной стороне листа. Эта хронология может яснее проиллюстрировать положение дел. Королева кивнула, снова покрутив жемчужину, и Екатерины Говард: "Я никогда прежде не видел её такой подавленной", но она вместе с остальными склонилась над перевёрнутым мною листом. 6 июня Лимон подслушивает спор королевы с архиепископом о стенании грешницы. У группы заговорщиков возникает план выкрасть книгу. 29 июня Nasky заключают в таверн и пытают. 30 июня Милдмур передаёт записки Nasky Гринингу. 5 июля Элиас предотвращает попытку двух злоумышленников, один из них с изувеченным ухом. Вероятно, тот же самый человек, что пытался завербовать пожа-королевы Гарета, проникнуть в дом Гринингу. 9 июля Лимон, предварительно подкупив замочных дел мастера Барвика и стражника Годжера, похищает рукопись. Логично предположить, что далее он передал её Гринингу. 11 июля двое злоумышленников, не те, кто участвовал в первом покушении, убивают Грининга и крадут стинание грешницы, возможно, вместе с записками Энн Аскью. 11-12 июля. Маккендрик, Кёрди и Вандерстайн исчезают. 16 июля. Сожжение Энн Аскью. 17 июля. Я допрашиваю Элиаса, который в панике убегает, услышав имя Бертану, каковое, по словам Оугдена, упоминалось членами кружка в связи с Антихристом. 18 июля убийство Элиаса. 20 июля узнав о моём расследовании, Лимон скрывается. 21 июля я сталкиваюсь с убийцами Грининга, не с теми, кто безуспешно пытался проникнуть к нему в дом ранее. Они знают, кто я такой. И беседуя между собой, упоминают имя Бертано. Когда все внимательно рассмотрели хронологию, я сказал. При таком раскладе невольно приходит в голову, что в деле участвовали две группы людей. Одна охотилась за записями Энн Аскью, а другая искала стенания грешницы. Сесил покачал головой. Но в кружке явно был только один осведомитель. Разве не логично предположить, что именно он дважды докладывал своему хозяину о рукописях? По-моему, это выглядит весьма правдоподобно. Сначала шпион сообщил Гардинеру, Норфолку, Ричу, Ризли или кому-то еще об испытаниях Энн Аскью. Это было, когда Милдмор принес их Гринингу 30 июня. К печатнику послали людей, которых спугнул Элиас. Потом, позже, 9 июля, у Грининга оказалось стенание грешницы, и по приказу того, кто стоит за всем этим, Посылают еще парочку убийц, чтобы лишить жизни еретика и забрать обе книги, что они и делают, не заметив обрывка первой страницы оставшегося в руке Грининга. Такое возможно. Но, конечно, было бы более разумно послать тех же двоих, что и в первый раз, предположил я. Лорд Пар вдруг взорвался. Когда же у нас будет хоть какая-то определенность? Пока ее, увы, нет, милорд. Однако помимо перечисленных версий существует ещё одна возможность. Прежде чем продолжить, я набрал в грудь побольше воздуха. А что если после первой попытки ограбления группа Грининга разделилась во мнении, что делать дальше? Возможно, кто-то из них хотел послать книги за границу для последующего их издания, а кто-то более рассудительный понял, что публикация стенания грешницы только повредит королеве. Не забывайте, что в своём понимании политики эти люди очень наивны. Что если большинство решили проявить осторожность, а напавшие на Грининга в тот вечер работали на кого-то из группы, кто настаивал на издании книги? Мы знаем, что фанатики частенько не могут договориться и ссорятся между собой, сказал Кранмер. Вплоть до того, чтобы убивать друг друга, уточнил Сэсил. Да, если ставки достаточно высоки, печально ответил архиепископ. По крайней мере, мы не должны отвергать такую возможность. Остальные молчали. Потом королева устало кивнула. Теперь я хотя бы знаю, кто был предателем в моём окружении стражник Лимн. Она грустно улыбнулась мне. Вы ошибались, Мэттиу, подозревая дурочку Джейн и леди Марию, знаю, ваше величество. Но мой долг был допросить всех возможных подозреваемых. Екатерина снова кивнула. И по какому пути мы пойдём теперь? поинтересовался Томас Краммер. Я обратился к Сессилу. Прежде всего, если принять версию ссоры, мы не можем не учитывать возможность того, что один из троих скрывшихся взял с собой обе рукописи. Если так, их могут попытаться тайком вывести из страны. Какого рода Наблюдения вы можете установить в портах. Я действовал осторожно, но принял меры, чтобы все отправляющиеся грузы тщательно осматривали на таможне, сообщил Уильям. Конечно, основное внимание таможенники обращают на товары, прибывающие в страну, выискивая запрещённую литературу. Книги, спрятанные в кипах одежды, завязанные в непромокаемую ткань, в бочонках вина, а если их найдут, прервал я его. то доставят мне. Сесил потрогал одну из родинок у себя на лице. Лорд Пар любезно выделил мне достаточно золота, чтобы смазать эти колёса. А что, если книги отправят не из Лондона, а из Бристоля или Норриджа? Или вообще увезут на маленькой лодке, тайно отплывшей из какой-нибудь бухты? Тогда мы ничего сделать не сможем, уныло проговорил дядя королевы и посмотрел на меня. Я могу допустить, что некая радикальная группа пошлет записки Эн-Аскию за границу Бойлу или кому-нибудь вроде него, чтобы напечатать и тайком ввести обратно в Англию. Но стена не грешницы. И если хоть немного подумать, очевидно, что распространение этой книги не принесет королеве ничего, кроме вреда. «Мне уже приходилось сталкиваться с фанатиками», — ответил я. Эти люди будут активно стараться завербовать сторонников в тех местах, откуда можно получить секретную информацию, особенно такую, какую можно опубликовать. Даже если они и понимают, какой вред способны нанести керолеве, то их это не очень волнует, если они считают, что их действия в силах поднять народ на восстание. И снова в помещении повисло молчание. Я тихо продолжил. У нас по-прежнему есть две нити, не отработанные до конца. нам известны два имени. Кто такой Стайс, человек с повреждённым ухом, и на кого он работает? И кто такой, чёрт возьми, этот загадочный Гуирино Бертано? Про Бертано вообще никому ничего не известно, ответил Кранмер. Знаю ли я, что сторонники традиционной религии в кругах близких к королю что-то затевают. Не исключено, что Бертано имеет к этому отношение. Мне кажется, что вполне могло случиться так, что кружок Грининга завладел ещё одной третьей тайны, выяснил, в чём заключается миссия этого человека. Но от кого они могли об этом узнать? Услышав про Бертано, Элиас определённо перепугался. Надо бы всё-таки выяснить, кто же он такой. Мы не смеем действовать слишком явно, вздохнул лорд Парк. Если этот Бертано связан с какими-то тайными махинациями консерваторов, а я или брат королевы вдруг начнёт наводить справки, нас могут спросить, где мы вообще услышали его имя. А как насчёт того другого, злоумышленника с повреждённым ухом, который участвовал в первом покушении на Гриннинга, сказал Сасель. Мы знаем от пожа, что он работает на кого-то при дворе, некоего человека Кому нужны сведения, компрометирующие королеву? Если разыскать Тайса, он может оказаться ключом ко всему этому делу. Пар начал вышагивать туда-сюда, и его тело накренилось от усилий. Все значительные люди королевства имеют большое окружение и целый штат шпионов, заметил он, но в данном случае всё это как-то странно. — Мне тоже показалось странным, что Милдмара не арестовали сразу же после того, как узнали, что он рассказал о пытках Эн-Аскию. Согласился я с ним. Королева проговорила с давленным голосом. — Из того, что вы поведали моему дяде Мэтью, я поняла, что сэр Энтони Кнэвид был недоволен незаконными пытками этой несчастной женщины, и что сказал он, что доложит о них королю. — Так? — Да, ваше величество. Екатерина тяжело вздохнула. Помню, как-то я ужинал с супругом недели 3 назад. Нас прервали, сказав, что сэр Энтони настоятельно просит его принять по конфиденциальному вопросу. Король рассердился и сказал, что хотел спокойно поужинать, но посланик настаивал, что дело очень важно. Я вышла, и вели княвита, его величество в тот вечер совсем не мог ходить. Она снова вздохнула, чтобы успокоиться. Какое-то время они пробыли вместе, а потом сер Энтони вышел, и Генрих позвал меня обратно. Он ничего не сказал про эту встречу, но казался встревоженным, несколько взволнованным. Лорд Уильям заключил. Да-то определённо совпадают. Да и зачем ещё мог приходить к Навит? Королева продолжила. Вот что я вам скажу. Если Рич и Рисли пытали н-askью, неважно по своей инициативе, или по приказу сверху, от Гардинера, либо Норфолка. В любом случае, если они нарушили закон и совершили такую жестокость над женщиной, честь короля была оскорблена. Им пришлось бы поплатиться за это. В самом деле, это случилось вскоре после того, как король выдвинул свой план ложных обвинений против меня со стороны Ризли, дабы его унизить. Она вся напряглась, словно охваченная пережитым тогда страхом. Я давно знал, что Екатерина смотрит на Генриха любящими, с нисходительными глазами, хотя для меня он был жестоким чудовищем. Однако было также известно, что король придавал большое значение традиционным рыцарским ценностям. И такой человек вполне мог быть шокирован пытками благородной женщины, хотя и не видел ничего предосудительного в том, чтобы сжечь ее заживо. «Это может объяснить, почему Милдмора не тронули», — задумчиво произнес я. «Я помню, какой встревоженный и обеспокоенный вид был у Рича на сожжении». Я криво усмехнулся. «Может быть, он чувствовал возмущение со стороны короля, как и Ризли?» Лорд Пар согласно кивнул. «Да, мой племянник говорит, что последующие дни Рич и Ризли выглядели на заседаниях Совета очень подавленными». Джек, как я и сказал, теперь они воспрянули духом и оживились. Не вот решились бы они на убийство печатника и кражу двух книг, спросил Сесил. Возможно, тихо сказал я. Если у них был осведомитель в секте анабаптистов и им сообщили о рукописях. Если бы они раздобыли стенание грешницы и показали его королю, это могло бы здорово помочь им в восстановлении утраченного положения. Мои собеседники некоторое время молча обдумывали такую версию, а потом все разом подскочили, услышав внезапный стук в дверь. Мы нервно переглянулись, пожалуй, с нашей стороны было бы весьма опрометчиво допустить, чтобы всех нас увидели в обществе королевы. Лорд Уильям подошёл к двери и открыл её. Там стоял стражник Екатерины. Низко поклонившись ей, он сказал пару: "Милорд, Прибыл королевский секретарь Пейдж. Он хочет поговорить с вами и с Её Величеством. Очень хорошо, ответил Пар. Введи его, но чуть позже. Погоди минутку. Когда дверь за стражником закрылась, Кранмер тихо проговорил: "Пожалуй, мне было бы разумнее удалиться. Я пойду в галерею королевы". Хорошо, согласился дядя Екатерины. Томас открыл дверь И поспешил выйти, но тут же в коридоре послышался низкий голос. Милорд архиепископ. Здравствуйте, заходили к её величеству? "Да, мастер-секретарь", ответил Краммер. "Вы не могли бы ненадолго задержаться? Я пришёл обсудить приготовление к приёму французского посла". Томас вернулся с слегка нахмуренной. За ним вошёл Уильям Пейджет. Он поклонился королеве, а потом окинул нас уверенным взглядом человека, контролирующего обстановку. Я вспомнил Смитфиллскую площадь, его жесткое лицо на сожжении, сжатые в щель губы между длинными усами и раздвоенной русой бородой, на удивление курчавый и спутанный. Сегодня на нем был серый камзол и шапка, и никаких украшений, кроме массивной золотой цепи личного королевского секретаря. Под мышкой он держал ворох бумаг. — Встреча с членами ученого совета королевы, милорд? — весело спросил он лорда пара. — И правда, как управлять нашими землями без юристов, этих крючкотворов, макающих свои перья в чернила? — Что ж, я тоже когда-то был адвокатом. Надеюсь, вы не слишком беспокоите ее величество, — добавил он со скрытой злобой, глядя на старого лорда, ничего не выражающим взглядом, тусклым и не мигающим. Я посмотрел на королеву, которая успела мгновенно принять вид спокойный и невозмутимый. Теперь вся она излучала царственность. Её подбородок и плечи были приподняты, а тело слегка одеревнило. "Мои советники излагают дела доступно для моего слабого женского ума", лукаво проговорила она. Пейджетт снова поклонился. "Боюсь, я тоже должен вас звать к вашему хорошо известному терпению, но уверен, По более приятному делу. Король заказывает новые наряды для ваших фрейлин, которые будут сопровождать вас на празднествах в честь французского адмирала. Он хочет, чтобы у вас была прекрасная свита. Его величество великодушен, как всегда, отозвалась Екатерина. Я знаю, что торжества состоятся лишь через месяц, но организовать предстоит очень многое. Можем ли мы обсудить приготовление? А потом, милорд-архиепископ, возможно, мы поговорим и о вашей роли, которая также будет важной. За спиной у Пейджета лорд Парк посмотрел на меня и Сессила и едва заметно кивнул на дверь. К счастью, мы были слишком незначительными персонами, чтобы представлять нас мастеру-секретарю. Поклонившись королеве, мы бочком удалились. А Пейджет тем временем говорил. «Заказаны самые изысканные наряды». Их изготовят в замке Бейнардс. Мы с Уильямом Сессилом шли по коридору, ничего не говоря, пока не добрались до выходящего во двор окна, откуда я в первый день видел короля. Теперь двор был пуст, если не считать пары молодых придворных, лениво шатавшихся у стены. Тени уже начали удлиняться. Я тихо произнес. «Уильям Пейджетт, личный секретарь короля. Я видел его на сожжении». «Да?» повернулся ко мне Уильям. Он ведь традиционалист. Когда его ещё только привели ко двору, он состоял под опекой епископа Гарденера, но сейчас уже не связан с ним. Неужели? Теперь он человек короля и больше никого. Поскольку его величество физически слаб, он передаёт всё больше и больше полномочий пейджету, по но тот никогда не переходит границ. Да, я слышал, что он усвоил урок у Олси и Кромвеля. с сесил кевну. Куда бы ни подул ветер, Пейджет следует только желаниям короля. Если у него и есть собственные убеждения, он их тщательно скрывает. Гнездись под ветром и не сломайся. Да, действительно. Но можем ли мы быть уверены? А если Пейджет традиционалист и действует заодно с Ричем и Ризли? Похоже, те двое проявили свою волю, подвергнув пыткам Nasky. И Пейдж тоже вполне может преследовать собственные интересы. Кто знает, что у него на уме? Тем более сейчас, когда король так болен, и разве не личный секретарь его величества отвечает за всех официальных шпионов? За официальных, несомненно, медленно проговорил Сесил. Но, как справедливо заметил лорд Парр, все значительные персоны имеют также и неофициальных, а свидетелей. Что же касается здоровья короля, что да, тело Генриха сломлено, однако, судя по всему, ум его остер, как всегда. Я посмотрел на своего молодого собеседника, толкового, неизменно хладнокровного и владеющего собой, а кроме того, как я заподозрил, не очень-то щепетильного. Тем не менее, этот человек без колебаний прибил свой флаг к мачте королевы. Сесил тяжело вздохнул и И я понял, что он, подобно прочим, чувствует напряжение от всего происходящего. Интересно, ему тоже бывает страшно от запаха дыма? «Что конкретно делается сейчас?» — осторожно спросил я. «Пока я думаю, ситуация в руках лорда Пара и моих. Мы следим за портом, пытаемся найти человека с половиной уха и разгадать тайну Бертану». Уильям коснулся моей руки, неожиданный жест. Мы благодарны вам, мастер Шардлейк. Этот разговор многое прояснил. Он усёкся. Ах, смотрите, вон там, внизу. Я взглянул в окно. Во дворе появились два человека. Они шли по-дружески болтая. Двое молодых бездельников, уже оживавшихся во дворе, остановились у стены, низко им поклонились. И ещё бы Ведь один из этих людей, высокий и худой мужчина с костлявым лицом и аккуратной тёмно-рыжей бородкой, был сэр Уильям Парк, граф Эссекс, родной брат королевы. А его спутником оказался тот самый человек, чьё возвращение в Англию столь оживлённо обсуждали фрейлины её величества, некогда Екатерина его любила, а я всегда презирал. Это был сэр Томас Сеймур в коротком зелёном камзоле, в белых шёлковых ритузах, подчёркивающих красивые ноги, и в широкой шапке с лебединым пером, из-под которой выбивались медного цвета кудри. Одной рукой он поглаживал свою тёмно-рыжую бороду, длинную, как у Поэджета, но расчёсанную до шёлковой гладкости. Союз Парв сэймуров в действии, прошептал Сесил с живым интересом, присущим знатоку политики. Две главные реформаторские фамилии встретились. Но сэр Томас, не слишком ли он своеволен для высокой должности? Да, действительно. Но сейчас его брат, граф Хартфорд, за границей. Пока что он держит развивающиеся знамя. Впрочем, Эдвард Сеймур скоро вернётся. У меня есть связи в его окружении. Уильям самодовольно улыбнулся, бросил на меня быстрый взгляд и поклонился. Я должен вас покинуть, сэр. Вас вызовут, когда будет известно что-то новое. Ещё раз спасибо. Я смотрел, как он удаляется по коридору быстрым, уверенным шагом. Эта его улыбочка заставила меня подумать, что Сессил тоже когда-нибудь станет политиком. Он уже поставил ногу на первую ступеньку этой лестницы. Я также задумался о союзе между Парами и Сейморми. Сейчас они сплотились против религиозных консерваторов. но когда король умрёт, обе семьи по отдельности будут претендовать на власть в королевстве от имени малолетнего эдварда, пары как семья его мачехи, а Сеймуры как родственники его матери. И как долго тогда просуществует этот союз?